Онесту манян. Глупец. Жил когда-то бедняк. Как ни трудился он, как ни бился, всё никак не мог выбиться из нужды. И вот дошёл он до отчаяния и решил: "Пойду-ка я разыскивать бога". разощу и узнаю долго ли мне маяться да тут же и выпрошу чего-нибудь для себя по дороге повстречался он с волком добрый путь братя человек куда ты идёшь спросил волк иду к богу ответил бедняк горю свою хочу ему поведать как доберёшься до бога скажи ему есть мол на свете один голодный волк день деньской рыщет там по горам и долинам а пропитание найти не может спроси долго ли этому волку голодать и ещё скажи если ты сотворил его так и кормить Ладно, молвил бедняк и продолжил путь. Много ли мало ли он прошёл, встретил красавицу-девушку. Куда идёшь, братец? спросила девушка. К Богу иду. Как увидишь Бога, взмолилась красавица. Скажи ему: есть одна девушка, молодая, здоровая, богатая и ни радости, ни счастья не знает. Как ей быть? Скажу, пообещал бедняк и пошёл своей дорогой. встретилось ему дерево, хоть оно и стояло у самой реки, но совсем засохло. Куда ты идёшь, эй путник? спросило дерево. К богу иду. Тогда погоди, передай богу и мои слова. Скажи ему: слыхано ли такое дело? Расту я у самой речки, а круглый год стою сухим. Когда же я зазеленею? Выслушал бедняк жалобу дерева и продолжил путь. Шёл он, шёл, пока не дошёл до Бога. видит, восседает Бог в образе седовласого старца под высокой горой, прислоняясь к утёсу. "Добрый день", молвил бедняк, став перед Богом. "Добро пожаловать", ответил Бог. "Чего тебе надо?" "Хочется мне, чтобы ты ко всем людям относился одинаково, не давал бы одному всё". другому ничего. Вот я сколько не бьюсь, сколько не тружусь, а всё из нищеты не выберусь. Многие же вдвое меньше меня работают, а живут в достатке и покое. Ладно, вступай. Скоро разбогатеешь. Я пошлю тебе счастье. Живи и наслаждайся. У меня к тебе ещё дело, господи, сказал бедняк. И поведал Богу о жалобах голодного волка, красивой девушки и засохшего дерева. Бог дал ответы на все вопросы. Бедняк поблагодарил его и ушёл. На обратном пути подошёл он к засохшему дереву. Что сказал про меня Бог? спрашивает засохшее дерево. Сказал, что под тобой зарыто золото, пока до его не откопают и не дадут твоим корням простор, тебе не зазеленять. Так куда ж ты уходишь? Выкопай золото, оно нам обоим пойдёт впрок. Ты разбогатеешь, а я зазеленею. Нет, некогда мне, я тороплюсь. Бог даровал мне счастье, я должен поскорее найти его и наслаждаться. ответил бедняк и ушёл. Идёт он, а красавица девушка дорогу ему перегородила. "Какую весточку для меня несёшь?" Бог сказал: "Ты должна найти себе хорошего мужа. Тогда тоска отступится от тебя, и заживёшь ты в радости и счастье". Ну если так, то будь ты моим дорогим мужем. Вот что, некогда мне. Бог обещал мне счастье, надо найти его скорее и наслаждаться, сказал бедняк и зашагал дальше. На дороге поджидал его голодный волк. Только завидел он бедняка, кинулся к нему. Ну что сказал тебе Бог, брат ты мой? После тебя встретил я красавицу-девушку из засохшего дерева. Девушка хотела знать, отчего её жизнь так безрадостно, а дерево почему оно весной и летом не может зазеленеть. Рассказал я Богу, а он и говорит: "Девушка пусть найдёт себе доброго мужа, тогда будет счастливо. А дерево скажи, Под тобой зарыто золото. Надо откопать его, дать корням простор, тогда и зазеленеет. Передал я им Божие слово. Дерево сказало: "Откопай золото и возьми себе". А девушка говорит: "Возьми меня замуж". "Нет", говорю. "Друзья, не могу. Бог обещал мне счастье. Должен я найти его и наслаждаться". А премяня что сказал Бог, спросил голодный волк. А про тебя он сказал, что ты будешь рыскать голодным до тех пор, пока не найдёшь клубца. Как сожрёшь ты его, так и насытишься. Глупея тебя мне никого не сыскать, промолвил волк и съел глупца.